Юрий Николаевич Мускаленко, Владлен Вадимов. Малой. Книга 4. Пролог. Практически все разумные содружества были удивлены и шокированы происходящим. Спешно заключались новые союзы между различными государственными образованиями и просто крупными сообществами. Рушились многовековые договорённости. Сплывали старые, давно всеми забытые обиды. Кто-то просто закрыл свои обжитые миры и полностью ограничил все внешние контакты. Замерла торговля и прекратились многочисленные военные действия. Да что говорить об империях и прочих государствах? Даже космические контрабандисты, пираты и работорговцы из империи Арвар боялись лишний раз показаться за пределы своей империи. А ведь они ничего не боялись. Слово сказать, цены на рабов, выставляемых на самом крупном рынке по торговле живым товаром в столице Деммарсад, подскочили до неприличных размеров. Содружество замерло в ожидании. Никто не знал, что будет дальше. Всё началось с запущенной кем-то в разделе курьёзов новостей, что на одной из ничем не примечательных планет империи Аратан появились древние. Никто просто не обратил внимания на дурацкую шутку Однако позже разумным пришлось убедиться в серьёзности происходящего. Разрезая галактику сверхмощными прыжковыми двигателями, со всех сторон в содружество устремились десятки, а может и сотни тысяч астероидов Фулььев, космических кораблей архов. Такое уже случалось в истории содружества и не раз. Разумные были готовы дать отпор своему извечному врагу, но архи не нападали. Они не реагировали на многочисленные атаки и слепо рвались к своей неведомой цели. Довольно скоро разумные содружества вычислили конечную цель вражеской армады. Вот тут-то и пришлось вспомнить об Адиотской и нелепые шутки о приходе древних. Где-то через пару декат все монстрообразные корабли архов прибыли в одну точку. Естественно, всем им не нашлось места в звёздной системе, в которую они стремились. Но они и не стали входить в неё. Плотными кольцами архи перекрыли абсолютно все подступы к звёздной системе Мелигау. С этого момента в содружестве не осталось ни одного разумного, кто бы не слышал таких названий, как система Мелигау и планета Солия. Разумные этой части галактики с тревогой воспринимали происходившие события. Все ждали решения императора Аратансов Ланга Торинса, что он будет делать. Неужели он начнёт активные боевые действия против Ферхов? Тогда шансов у содружества просто не останется. Сначала архи с лёгкостью перемелют без остатка космические флоты этой империи, затем займутся остальными. Началось павальное паломничество высших руководителей государств содружества к императору Аратан. под любым предлогом, обещая всевозможные блага и уступки в торговле и предоставление новейших технологий, эти разумные уговаривали Ланга Торинса не вести боевые действия против Архов. К императору даже обратились правители всех старших рас. Для встречи прибыли главы домов Федерации Галанты и империи Таори. Эти занудствовые и вечно недовольные снобы были вынуждены снизойти допрос. Такого никогда не было. Но больше всего поразил императора чрезвычайно уполномоченный представитель империи Сполотов. Он ничего не обещал и не уговаривал императора. Он просто довёл до его сведения, что в случае открытия боевых действий пострадает Солия. Сполоты уничтожат империю Аратан. Но вскоре весь мир окончательно затаил дыхание. Древние действительно появились на планете Солия. И вы открытую заявили о себе. Звёздная система Милегау, планета Солия, посольство спалотов. Вот и закончилась спокойная жизнь в посольстве спалотов на этой невероятной планете. Даже то, что систему блокировало невиданное количество астероидов Фули, И установилась полная блокада всей системы Милегао, не заставила сильнейших псионов посольства Спалотов разорвать внутренний круг единения. Раза разом, используя все свои способности и возможности, они взывали к разуму планеты. Прошло уже полторы декады после оккупации звёздной системы Архани. Однако, вопреки всем пессимистичным прогнозам и паническим слухам, агрессоры не стали приближаться к Соли. Они даже не пересекли границ системы, просто наглухо перекрыли все межзвёздные пути. Имелись разрозненные неполные сведения о том, что все, кто занимались поисками древнего разбудившего планету, либо погибли, либо прекратили в срочном порядке поисковые мероприятия. Жителям Соли и не грозил голод. Множество ферм, развёрнутых в морях и океанах, добывали в огромных количествах морские водоросли и перерабатывали их в картриджи для пищевых синтезаторов. Простые граждане Соли и устали ждать и бояться. Что толку бояться того, кто может стереть планету в одно мгновение? В империи никто не рискнёт заступиться за Солию и напасть на этих непонятных архов. В первые дни после появления у системы архов князь Вигу Светлейший демонстрировал бурную деятельность. Позже его накрыла паника, и он начал просить, до да чего уж там, требовать от своего императора помощи. Князь закидала из крайности в крайность. Сперва он объявил всеобщую мобилизацию среди гражданского населения, однако через пару дней отменил все свои прежние указы и ударился в многодневный запой. Нелучшие обстояли дела в многочисленных посольствах и представительствах планеты. Дипломатические сотрудники все как один, ссылаясь на крайне важные обстоятельства, стремились в аварийном порядке покинуть звёздную систему Милегау. Князь, естественно, им не препятствовал. Наоборот, он пытался часть своих людей пристроить на корабли беглецов. К сожалению, ни одному кораблю так и не удалось покинуть эту звёздную систему. Нет, их не уничтожили архи, они до них даже не долетали. Едва начав разгон для совершения прыжка, судно с беглецами просто исчезало. Причём не было никаких взрывов, да и обломков после таких загадочных катастроф в космосе не наблюдалось. Они просто моментально стирались из этой ветки реальности. Что с ними случилось и какова была их дальнейшая судьба, никто не знал. Видимо, сами звёзды уберегли от необдуманного поступка посольства, которые не успели бежать с планеты. Сполоты даже не поднимались на свои корабли, а послам Федерации Галанта и Империи Таорий правители категорически запретили покидать Солию. Госпожа Сапота Лея после череды исчезновения дипломатических кораблей сама отказалась от мысли бежать с планеты. В конечном итоге количество дипломатических представительств и работников в них значительно сократилось. Почти декаду древние никак не проявляли себя. Они тоже замерли в тягостном ожидании, как и значимые, разумные и известные всем планеты. В тот день глава представительства с Полотов, Тонуэ Клорен, в очередной раз собрал внутренний круг единения и пытался достучаться до разума Соли. В какой-то момент невероятно могучее, но мягкое пси-воздействие разорвало крепчайшую связь псионов. Никто из них не сталкивался с силой такого уровня и не знал о существовании техники, позволяющей разомкнуть связь практикующих псионов высокой степени посвящения. "Разумный", раздался в голове посланна насыщенный обертонами голос мысль. "Мы, представители древних рас, хотим говорить с тобой". Внимательно слушаю вас, древний. Справившись с сильнейшим удивлением, тонoй акларен транслировал мысль в окружающее пространство. Мы, совет древних рас, приняли решение передавать через тебя свою волю. Всё так же сочно и всеобъемлюще прозвучала мысль представителя древних. С этого момента ты будешь нашим голосом в этом мире. Простите, древний, как мне к вам обращаться? Поинтересовался посол, вспомнив элементарные правила вежливости. Если тебе это необходимо, то можешь обращаться ко мне по имени моего рода. Ошли Марзинаус. Теперь выслушай нашу волю, разумный, и передай её всем остальным. Мы, древние расы, объединились в единый совет и объявляем эту звёздную систему зоной интересов древних рас. Разумным, которые не желают находиться в этой звёздной системе, даётся возможность покинуть её. Предложение будет действовать 3 декады вашего времени исчисления, начиная с этого момента. Тебе следует остаться младший. Те разумные, которые не покинут систему в отведённое время, останутся тут навсегда. Мы объявляем эту планету и звёздную систему, в которой она находится, закрытой. Если наша воля будет нарушена, мы сотрём ваше содружество из этой реальности. Запомни, разумный, мы даём вам 3 декады чистой энергии тебе. Чистой энергии, прошептал Спалот, и в то же мгновение связь с древним разорвалась. Теперь все события в содружестве разделились на происходящие до и случившиеся после. Такое разграничение прижилось среди простых разумных и прочно вошло в обиход. Эими фразами всё чаще грешили и средства массовой информации, и отдельные официальные лица, даже на межгосударственном уровне. Мир разделился на две половинки: тот, что был до прихода древних, и тот, что будет существовать после этого события. С палотов всегда производили впечатление разумных, слова и дела которых расходятся крайне редко. Поэтому заявление посла цавилизации из палотов на планете Соля восприняли весьма серьёзно. Сутки, самые влиятельные разумные содружества, пребывали в некотором оцепенении. Что это было? Ультиматум со стороны древних рас молодым цивилизациям или нечто иное? За это ультракороткое время все сошлись во мнении, что это особое дело древних, и не следует никому влезать в их внутренние дела. Одной из первых с планеты Соля стартовала роскошная яхта князя Вигуса Светлейшего. Правитель планеты не раздумывал долго и покинул её столь спешно, что не успел забрать многие ценные вещи. Также он забыл на Соле и своих самых преданных и лучших людей. Всё население планеты, затаив дыхание, наблюдало за бегством князя. Кто-то даже умудрился организовать тотализатор. Ставки принимались на самые волнующие события: удерёт князь или его судны испарится в системе? Или, может, его уничтожат архи? Переживали, наверное, все, кроме самого князя. Во время погрузки на судно он был абсолютно пьян. Вот и вера теперь разумному, утверждающему, что алкоголь вреден для здоровья. Яхта Князя спокойно прошла сквозь звёздную систему и успешно миновала грозные астероиды Ульярхов. И тогда разумных планеты Соля словно прорвало. С поверхности практически ежесекундно стартовали космические корабли. Единым походным мордером покинули планету все военные суда. Они несли в себе не только весь личный состав, но и самую различную технику и оборудование. Странно было наблюдать за тем, как за пределы звёздной системы пытаются вырваться совсем уж малые космические суда, не имеющие прыжковых двигателей. Челноки, боты и прочие маломерные корабли стремились покинуть саму систему в надежде, что за её пределами их не забудут и подберут. Наивные люди. Да кому они были нужны? Ведь самыми первыми с планеты улепётовали богатейшие и влиятельнейшие и разумные. Буквально за первую декаду пределы системы Милега у покинули все, кто желал её покинуть. Потом корабли на планете закончились, а вот люди остались. Тогда Тону Экларен, ставшей к этому времени самой обсуждаемой личностью в содружестве, обратилась к совету древних с просьбой разрешить сторонним космическим кораблям приблизиться к системе и забрать всех тех, кто намерен её покинуть. Древние в лице Ош лимарозинауса не возражали. Вообще складывалось впечатление, что они не обращают никакого внимания на эту возню. Единственное, что услышал посол, заключалось в том, что у них осталась одна декада. Предвидя возможность экстренной эвакуации, командующий седьмого космического флота направил весь свой флот на помощь жителям Солей. Всю оставшуюся декаду, не прерываясь ни днём, ни ночь, боты и челноки перебрасывали людей с поверхности планеты на военные гиганты. В тот момент, когда сумасшедшие 3 декады почти истекли, корабли флота набрали необходимую скорость и вошли в гиперпространственный прыжок. Все понимали, как важно выбраться отсюда побыстрее, а уж потом можно решить, что делать с людьми. Опустевшая Солия выглядела непривычно. Небо стало абсолютно чистым. Всего лишь за 3 декады население Солии сократилось с 3 миллиардов до 50 миллионов разумных. Некоторым жителям было всё равно, как и под кем жить. Пришли древние. Ну что ж, будем жить с ними. Кому-то некуда было уезжать, да и не зачем. Планета Солия. Поселение Винзур. Бар одиночка. В жизни этого сильного человека очень редко возникали подобные ситуации. После увольнения из имперских вооружённых сил у Мариф наконец-то обрел спокойствие. Жена Ларана и дети Роны Лина дарили ему радости, домашний уют. Он даже умудрился стать главой поселения Винзур и принял на себя ответственность не только за свою семью, но и за жизни и судьбы жителей посёлка. Словно вихорь в тихую жизнь ума ворвался этот парнишка малой. Он принёс в неё что-то новое. В душе гиганта вспыхнул ещё один огонёк светлого и доброго чувства. Опять же, эти два с ума сбродных учёных старика Какие они всё-таки неординарные люди. Четыре цикла скрывались в пустошах, а потом вернулись в столицу, получили ордена и заняли очень приличные должности в университете Галей. Со слов профессоров, Малой выбрала учёбу в частной школе. Где эта школа и сколько ему придётся там учиться, великовозрастные ему разматики ничего не рассказали. А Ушонта спрашивать всегда умел. Размеренная жизнь перевернулась всего лишь за пару тройку декат. Сначала прилетели дипломаты со всех концов галактики, потом объявился хозяин планеты князь Вигу Светлейший, затем губернатор Канливи оказался замешан в мутной истории. Подумаешь, какой большой секрет. Видите ли, губернатор ворует по-крупному. Сотни чиновников отправились гнить на астероидные рудники. до да звёзды с ними, с этими губернаторами и вороватыми чиновниками. Кто же мог предположить, что всю звёздную систему Милигао плотно окружата стероиды улья архов. Разумные даже не стали убегать и прятаться, ибо это было бесполезно. Всем известно, что о коллективный разум этих странных существ возглавляет королева-матка. Она же является сильнейшим псионом. Так что спрятаться от архов невозможно. Да и нет во всём содружестве силы, способной опрокинуть эту беду. Разумные приготовились к смерти. Нет, полковнику Марифов уже давно не боялся умереть, как не боялся пыток и боли. Как же семья, жена, дети? Даже страшно представить такую ужасную картину, когда самые близкие и родные люди будут съедены живьём этими тварями. Нет, лучше дать семье безболезненную смерть от игольника и потом умереть самому. Но великие звёзды. Как же тяжело об этом даже думать. У Марив, владелец бара Одиночка, глава поселения Винзуры, бывший полковник империи Аратан, сидел в своём баре и думал. Что теперь будет с теми, кто остался? Сначала нашествие крыс-мутантов унесло третью часть жителей поселения за кромку жизни. Теперь же, когда началась спешная эвакуация, жизни в поселении практически и не осталось. Ещё совсем недавно здесь проживало несколько тысяч разумных. Сейчас осталось от силы сотни человек. Долго говорил Умы со своей женой и детьми, убеждая их покинуть эту планету, но они явно сговорились заранее и не поддержали своего мужа и отца. Близкие знали, как дорога ему эта планета и этот крохотный посёлок. Они всегда верили ему, и они решили остаться. Сидя в одиночестве в своём баре, Ума перебирал в уме тех хороших знакомых и друзей, кто ещё не покинул Солию. Как ни странно, такое же решение приняли почти все работники мастерской Рибуса. Остался сам Рибус, его жена Нэк и дочь Силь. Не захотел улетать в неизвестность старый мастер Лир. Не покинул планету мастер Вил. Даи техники Арал и Тозин, презрев все опасности и не поддавшись всеобщей панике, остались в своей мастерской. А вот торговцы улетели все. Мир Гарац даже не стал закрывать свой полупустой магазин. Адей, бывший заместитель главы Винзура, в спешке не успел попрощаться с друзьями. Умарив не мог знать, что его недавние знакомые, профессор Куим Алексис и профессор Агальфон Ливен, тоже покинули планету Солию. Но сейчас наш гигант сидел и думал об одном маленьком мальчике. Где он сейчас, малой? Доведётся ли им ещё увидеться?